если один из подозреваемых не только признается, но и продемонстрирует достоверность своего признания. Линли миновал спар и полетел по дороге к белым железным воротам, за которыми начинались нетронутые просторы Колдермур. Лендровер стоял возле дальнего конца узкой дорожки, что вела в пустоши. Рядом с ним припарковался старенький Моррис. Линли бросился вверх по грязным лужам, заполнившим дорожные колеи. Ему совершенно не хотелось думать о той крайности, на которой мог пойти Энди, чтобы сохранить тайну жизни Николь от ее матери, и поэтому он сосредоточился на тех воспоминаниях, что более десяти лет связывали его с этим человеком. «Носить на себе микрофон не так уж сложно, паренек», — сказал ему тогда Деннис Хекстелл. «Но совсем другое дело — уметь вести себя естественно и не выделяться в любом окружении». Хекстелл относился к нему с презрением — терпеливо ожидая, когда он провалит порученное ему тайное задание и покажет, кто он есть на самом деле. Привилегированный отпрыск привилегированного рода. Энди мейден с другой стороны, сказал тогда, «Дадим ему шанс, Дэн?» И когда этот шанс вылился в целый грузовик, взрывчатки, предназначенной в качестве наживки и похищенной теми самыми людьми, которых пытались завлечь в ловушку, сообщение о том, что американцы не говорят «поджигатель», «Полицейская щейка» в тот же час поступила в ярд и послужил иллюстрацией того, как одно простое слово может стоить жизни и карьеры многим людям. И только благодаря Энди Мейдену карьера Линли не закончилась на этом провале. После прозвучавших затем взрывов бомб в Белфасте он отвел в сторонку потрясенного молодого офицера и сказал «Давай-ка поговорим, Томми, рассказывай все как есть». И Линли так и поступил. Он откровенно признался в своей вине смятении и печали, в полной мере осознав, как сильно не хватало ему в жизни доброго родительского совета и понимания. Энди Мэйден сыграл для него роль отца, даже не спросив, почему Линли так отчаянно нуждался в этом. Он сказал «послушай меня, сынок», и Линли послушал. Отчасти потому, что говоривший был старше его по званию, но главное потому, что никто прежде не называл его сынком. Линли пришел из того мира, где каждый человек... признавал собственную значимость в общественной иерархии и в основном держался за свое особое место или постепенно осознавал собственное ему несоответствие. Но Энди Мэйден придерживался иных взглядов. «Ты не создан для работы в особом отделе», — сказал тогда ему Энди. «И твой поступок доказал это, Томми. Но тебе стоило пройти через такое испытание, чтобы понять, понимаешь, нет никакого греха в учении, сынок. Грешно лишь...» не воспринимать полученных уроков и не пытаться исправить ситуацию. Руководящая философия жизни Энди Мэйдена звучала сейчас многократно усиленной в главе Линли. Офицер особого отдела применял ее и к своей собственной жизни, но в течение нескольких дней их возобновленного знакомства Линли не смог понять, что Энди продолжал и сегодня следовать той же самой философии. Страхи Линли неотвратимо вели его к девяти сестрам, Когда он достиг той рощицы, вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь ветром. Ветер то поднимался, то затихал, то налетал мощными порывами, прорываясь точно воздух из кузнечных мехов. Он дул с запада, с Ирландского моря, обещая грядущие дожди. Линли вошел в рощу. Мокрую от утреннего дождя землю покрывала упавшая из берез листва, образовав под ногами упругий и скользкий ковер. Линли пробежал по тропе от сторожевого мегалита, помимо ветра